— Устал я что-то сегодня, — потянулся он нам. — Надо бы стресс снять. — Это можно, — оживился Николай. — Вот приедем, у меня коньячок хороший имеется. Коньяк действительно оказался хорошим. Каморный наливал, умело направляя разговор в нужное русло. И вскоре опьяневший Николай пробормотался, что коньяк ему подарила девушка Света из монтажной. Чтобы такому валенку девушка дарила хороший коньяк, Каморный окончательно уверился, что дело нечисто. — Николай, а ты работай-то своей доволен, — спросил Каморный таким тихим голосом, что с николая мигом слетел весь хмель. — Да доволен, — ответила он и отвел глаза. — Тогда колись, за что тебе Светочка подарила коньяк, — отрубил Каморный. Николай хотел было начать конючить, но посмотрел в очень светлые глаза Каморного. Они становились такими только когда он злился, и, путаясь и запинаясь, сообщил Каморному, что Света попросила сделать ей на память копию видеокассеты с пожаром в ресторане. Он согласился, ведь пустяк, потому что материал уже был в эфире, так что никого он Николай не подвел и ничего плохого не сделал. «Так-так», — пробормотал Каморный, — «на память говоришь? Ты знаешь, как я этого не люблю». Николай мямлил что-то невразумительное. «Так, может, тебе у нас работать надоело, и ты вообще хочешь с телевидения уйти?» «Ты смотри, Николай, если от меня уйдешь, то я так могу устроить, что ты вообще ни на одном канале работы не найдешь. Может, ты думаешь, что у меня связи не хватит?» Николай знал, чего-чего о связи, чтобы подгадить ему как следует, у Каморного хватит. «Извини, Шура», — повесил он повинную голову. «Ну, ладно». «Сейчас работаем, а с девчонкой я сам потом поговорю. На память, значит, ну-ну». Сама по себе девушка Света из монтажной нисколько Каморного не интересовала. Но его крайне интересовал вопрос, зачем она попросила копию видеокассеты. Для чего, или вернее, для кого она это сделала? Александр коморный очень любил задавать вопросы, но еще больше он любил на них отвечать. Если сам он не знал ответа, то находил людей, которые знали, и любыми средствами добивался, чтобы ему ответили. Как герой замечательного советского романа «Золотой теленок», великий комбинатор Остап Бендер имел в своем активе 400 относительно честных способов отъема денег у обывателя. Так и репортер «Криминальной хроники» Александр коморный знал не менее 400 способов заставить человека ответить на его вопросы. Относительно честности этих способов можно было выразить некоторое сомнение, потому что входили в них и шантаж, и запугивание, и элементарный подкуп. С принципами у Саши коморного с детства проблем не было. Информация давала ему власть над людьми, а совесть — честь и достоинство. Это, по выражению известного юмориста, слова греческие, мы их не понимаем. Некоторую информацию коморный придерживал. Она дожидалась своего часа, и это был вариант беспроигрышный. Некоторую информацию за хорошие деньги он соглашался забыть, не навсегда, а на время. Информация о товараходовой, грех этим не воспользоваться. И коморный пользовался этим вовсю, сколотив за годы работы неплохой капитал. Это идиотом зрителям он представлялся бессребренником, болеющим за город и его жителей. Его невысокая узкоплечья фигура, всегда в одном и том же черном свитере, стала символом «чего?» он не уточнял. Света сидела в маленькой полутемной комнате одна, как вдруг почувствовала, что рядом с ней кто-то есть. Она скосила глаза, на соседнем пустом столе сидел коморный, как всегда весь в черном и болтал ногами.